Глава вторая Спаситель. Я никак не реагирую. Экономлю энергию. Неожиданно Спаситель начинает от души и заразительно хохотать. Но сил выдавить в ответ хотя бы подобие улыбки у меня сейчас нет. Идем, принцесска, считай, что нашла своего принца. Мужчина с усмешкой тащит мое вялое, словно поломанное тело за собой а затем, остановившись, выдает здравую мысль. «Может, стоит позвонить кому-то из твоих?» Я пытаюсь кивнуть в ответ. «Хочу согласиться, но боль в голове настолько тяжелая и сдавливающая, что не выходит даже легкого наклона. Вместо этого дергаюсь, будто смертельно раненная, и напряженно сжимаюсь, совсем как испуганный зверек. Пытаюсь наскрести по сусекам остатки сил», чтобы снова не провалиться в обморок. Ехать никуда не надо. Достаточно будет сесть, отдохнуть, продышаться, и обязательно станет легче. Голова перестанет трещать, только бы отлежаться, окончательно прийти в себя. Не поеду я ночевать домой к незнакомому мужчине. Мне бы только оклематься, голову очистить, вытравить из нее тошнотворный туман. «Не хочешь звонить?» «Значит, не звоним. Огумс!» — решает мужчина за меня. «Как зовут хотя бы, помнишь?» «Меня?» — сдавленно шепчу, с трудом проговаривая буквы. «Тебя! Тебя! Не меня же!» Спаситель начинает заводиться на пустом месте. Его голос лихо становится ворчливым и злым. Сейчас хочется получше всмотреться в его лицо. Убедиться, что спасителя не подменили, и меня держит все тот же статный мужчина, а не вздорный и раздражительный старик. Как меня зовут, я прекрасно знаю. Руслан, для тебя просто рус. Продолжает он. Карина! Выдаю с неестественными паузами по слогам. Неплохо. Мужчина довольно смягчает тон. Прикасается пальцами к моей голове с явным желанием ласково потрепать по макушке. Но едва его рука трогает кожу, как я ору в голосину, вою, точно волчица, потерявшая детеныша. Что ты орешь? Ненормальная? Ничего не сделал? Хмыкает мужчина и ускоряет шаг. Я, как на привязи, тороплюсь рядом с ним. Садись. Ноги сюда, спину вот так командует спаситель, укладывая меня на переднее сиденье автомобиля. Я по-прежнему теряю координацию в самых банальных движениях. Никак не могу понять, что со мной такое. Я совсем не пью спиртное. Откуда настолько разрывающая боль в голове? Пристегнись. Нависает мужчина, полностью закрывая обзор. Руслан вытягивает ремень безопасности и плотно фиксирует меня на сидении. Края полоски, как острые веревки, врезаются в кожу. В нос ударяет запах туалетной воды мужчины. Терпкий табачный аромат с отзвуками бергамота и зеленого чая. Чрезмерная близость незнакомого человека вызывает внутри новый приступ удушающей тошноты. «Вызови скорую!» — выкрикиваю, и зажимаю рот руками. «Какая еще скорая?» Хмуро бухтит рус, садится рядом на место водителя и заводит мотор. «Хочешь опозориться перед серьезными людьми диагнозом «белая горячка»?» Жила-была в большом городе прекрасная принцесса, но встретила однажды в темном-темном баре белочку. «Это я должен буду поведать трудягам из неотложки. Сон?» Теплый душ, обильное питьё, и завтра будешь как новенькая принцесска. Обещаю, что приставать не буду. Приставать к полудохлым алкоголичкам, прости, но это извращение. А я точно не извращенец. Возьми в бардачке пакет, если тошнит. А, дьявол, ты сама сейчас и пакет не возьмёшь. Мужчина нервно дергает дверцу бардачка, и бросает мне на коленки свернутый кульком бумажный пакетик, который дают при заказе еды на вынос. Цепко сдавливаю подачку пальцами и, развернув наполовину, подношу к лицу. Не сразу разбираюсь, где нос, а где губы. Руки трясутся. А где мой телефон, чтобы самой вызвать скорую? Мысль простреливает насквозь. Одновременно с ней машина Руслана срывается с места. От стремительного взлета меня в очередной раз бросает в тошноту. Она быстро проходит, и последние силы я трачу на то, чтобы вспомнить, где мой телефон, а следом и где моя сумка. В руках их нет, карманов на мне тоже нет. Однако упорные въедливые размышления до добра не доводят. Голова начинает буквально разламываться на части. Кажется, можно отдирать от черепа атрофированные куски мозга и отбрасывать в сторону. Руслан добавляет газа, и я вжимаюсь в сиденье. Цепляюсь пальцами за обивку, словно боюсь вылететь на дорогу через переднее стекло. «Сегодня я твоя скорая, принцесска. Прости, без мигалки», — выдает спаситель, — и в следующий миг уже переключается на перепалку с соседней машиной. «Куда прешь, ублюдок? Мамка права купила. Не видишь? Моей девушке плохо». Вжимаюсь в кресло еще крепче. Похоже, оно последнее, что еще держит меня на этом свете. «Не бойся, принцесска, я с тобой. Вдвоем нам ничего не страшно». Если бы я знала тогда, что спаситель скоро превратится в тирана, А его фраза «Не бойся, я с тобой» будет еще много лет звучать в моей голове совсем иначе. «Бойся, я с тобой».